Глава 6. С немцами они столкнулись, когда шли через Амфолийскую долину. За ночь они прошли ее почти всю, никого не встретив, хотя все время слышали, как маршируют войска по дороге. Под утро они снова начали подниматься, держа направление на юг. Они шли через сырую еще оливковую рощу. Неширокий овраг отделил рощу надвое, и по мягкому рыхлому дну его проходила грунтовая дорога. По этой дороге они и шли, спускаясь по откосу, когда забрезжило утро. Было еще прохладно, и с мелких листьев капала роса. Два пастушонка, стерегшие стадо мохнатых коричневых коз, дружелюбно откликнулись на их приветствие. И тогда они вдруг увидели немцев. Пятеро шли по грунтовой дороге в железных касках, еще влажных от утренней росы. «Бежим!» — шепотом сказал Стоун. «Стой!» Низ в такие минуты становился грозен. «Они нас видят!» — сказал Стоун. «Стой!» Берку говорить не нужно было, и они остановились. Патруль приближался, глядя вверх на троих кретян, которые стояли на опушке оливковой рощи, и с любопытством разглядывали их. Трое критян замерли в напряжении, и вид у них был довольно глупый. Они разглядывали влажные каски железноголовых. К одной пристал комочек красной костерийской земли. Они ждали, пока немцы поравняются с ними и пройдут дальше. Немцы подходили тяжелым, заплетающимся шагом людей тупых и равнодушных. Сапоги у них тоже были облеплены красной мокрой землей. Они прошли мимо, равнодушно скользнув взглядом по тем троим на откосе. И тогда эти трое снова пустились в путь через костелли. Они шли оливковыми рощами, тянувшими соки из плодородной почвы долины. Они пробирались по узким тропам и часто днем проходили мимо белых домиков селений, но старались держаться от них подальше, Как и от встречных кретян, с мулами на поводу шедших каливковым рощем. И Берг все чаще и чаще чувствовал пульсирующую боль в ноге. Они шли двое суток, днем и ночью, следуя за своевольным греком, который рисковал там, где, казалось, и рисковать было бесполезно. Они прятались в сумраке предгорий и ни разу больше не встретили немцев, хотя издали. Видали их часто. Они шли на юг. Потом они вдруг очутились на перевале. Тихий ветер обвивал их, донося пряный запах снизу из мандариновых рощ. А потом море. Густой запах моря, насыщенный испарениями вековых пластов. Железо было в этом запахе, разносившемся далеко по горам.